Глава десятая. Королева Маргарита. «Любовь, в каких только безумствах не заставляешь ты нас обретать радость!» Письма португальской монахини. Жюльен перечел свои письма. Когда раздался обеденный колокол, он подумал. «Каким смешным я должен казаться этой парижской кукле!» Какое безумие было сказать ей то, о чем я думал. Впрочем, пожалуй, не такое уж безумие. В данном случае истина была достойна меня. Зачем было расспрашивать меня о вещах столь интимных? Вопрос тот был нескромным с ее стороны. Она поступила неприлично. Мои мысли о Д Антоне отнюдь не входят в круг обязанностей, за исполнение которых я получаю жалование от ее отца. Когда Жульен вошел в столовую, внимание его было привлечено глубоким трауром «Мадмуазель де Ламоль, поразившим его тем более, что никто другой из членов семьи не был в черном. После обеда он почувствовал, что совсем освободился от того приступа восторженности, во власти которого находился весь день. По счастью, в числе обедавших был академик, знавший латынь. «Вот кто меньше всех будет смеяться надо мною!» Подумал Жульен. Если как я и полагаю, вопрос мой насчет траура Мадемуазель де Ламоль окажется неловкостью. Матильда смотрела на него с особенным выражением. Вот это это-то и есть кокетство парижских женщин, каким его изображала мне госпожа де Реналь. Подумал Жульен. Я не был любезен с нею сегодня утром, не уступил ее капризу поболтать со мною. Это подняло мне цену в ее глазах. Конечно, дьявол от этого ничего не потеряет. Впоследствии ее презрительная надменность сумеет, конечно, отомстить за себя. Я не боюсь ее угроз. Какая разница по сравнению с тем, что я утратил? Какой прелестный характер, какое чистосердечие. Я знал ее мысли раньше ее самой, видел, как они зарождались. Моим единственным соперником в ее сердце был страх за жизнь детей». Привязанность разумная и естественная, приятная даже мне, который страдал из-за нее. Я был глупцом. Мечты о Париже помешали мне оценить эту прекрасную женщину. Великий Боже, какая разница, что нахожу я здесь: сухое и высокомерное тщеславие, самолюбие во всех оттенках и ничего более. Все встали из-за стола. «Не будем упускать нашего академика», — подумал Жюльен. Когда все переходили в сад, он приблизился к нему, принял кроткий и покорный вид и сказал, что разделяет его негодование по поводу успеха Эрнани. «О, если бы мы жили еще во времена тайных королевских указов!» «Тогда он не посмел бы!» — воскликнул академик с жестом, напоминавшим Тальма. По поводу какого-то цветка Жюльен процитировал несколько изречений из Георгик Вергилия и заявил, что ничто не может сравниться со стихами Аббате де Лиля. Одним словом, он всячески льстил академику, а потом с самым равнодушным видом проговорил. Вероятно, мадмуазель де Ламоль надела траур по какому-нибудь дядюшке, от которого получила наследство. — Как? Вы живете у них в доме? — сказал академик, внезапно останавливаясь. — И не знаете об ее сумасбродстве? Право, странно, как ее мать позволяет ей подобные вещи. Но ведь, говоря между нами, семья эта не блещет именно силою характера. А у мадемуазель Матильды этого хватит на всех них, и она ими командует. Ведь сегодня 30 апреля, и академик остановился, лукаво глядя на Жульена. тот улыбнулся с таким умным видом, на какой только был способен.